Тут уж всякий москвич призадумывался о том, как он сам живет в своем доме. Бывало, заходил Василий Блаженный и в кабаки с тем, чтобы образумить пьяниц. Один кабаччик, злой и спесивый человек, подавая какому-то бедняку вино, сказал, «Черт бы побрал тебя, пьяницу!» Бедняк в страхе перекрестился. Бывший при этом Василий Блаженный радостно засмеялся и захлопал в ладоши, А когда его спросили, чему он так радуется, ответил, «Я видел, как черт вскочил в стакан, но когда этот человек перекрестился, в ужасе выскочил и убежал прочь из кабака, этому я и радуюсь. Хорошо делает тот, кто имеет привычку, творить крестные знамение». Один богатый боярин, почитавший и любивший Василия, как-то в лютый мороз уговорил блаженного принять от него в подарок шубу. «Василий, чтобы...» Не обижать доброго боярина согласился. И вот он вышел на улицу в лисьей шубе, крытой алым сукном. Увидели его в дорогой шубе три мошенника и решили, что им не нетрудно будет обмануть блаженного и выманить у него шубу. Один из них лег на землю и притворился мертвым, а остальные стали плакать и причитать, что им не на что похоронить товарища. Они знали добросердечие Василия Блаженного и рассчитывали, что он отдаст им шубу. Василий трижды спрашивал обманщиков, действительно ли умер ваш товарищ. надеюсь что они устыдятся своего обмана и раскаются. Но не всякий раз отвечали, да, он только что умер. Тогда святой, тяжело вздохнув, покрыл мнимо умершего своей шубой и сказал, будь отныне мертв вовеки за твое лукавство. Когда Василий ушел, мошенники стали подымать своего товарища и увидели, что он по-настоящему умер. В 1521 году москвичи в тревоге ожидали нападения на город крымского хана Магмед Гирея с огромным войском, в котором были и китайцы, и нагайцы, и татары, и литовские отряды. Хан уж стоял у колонны, а на соединении с ним с другой стороны шел своим войском казанский хан.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 А некий голос, обличивший жителей Москвы в беззакониях, изрек, что икона хочет уйти из города. Прихожане, увидев и услышав ужасные знамения, впали в отчаяние, не зная, что и делать, а Василий, со слезами и нескрушимой верою, продолжал свою молитву. Какое-то время спустя шум умолк, огонь погас, чудотворная икона осталась на своем месте.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 плавили медь и железо, в Кремле начали взрываться пороховые склады. Горели царские палаты, казна, книги, драгоценности, иконы. К ночи сгорело все, что могло сгореть, и огонь утих. Весь город сделался огромным пепелищем. Потрясенные москвичи бродили среди дымящих с развалин, отыскивая погибших и остатки имущества. Царь с вельможами уехал в село Воробьево. В народе пошел слух, что пожар был вызван колдовством бабки государя, княгини Анны Глинской. Слух пустили бояре, враждующие с родственниками царя Глинскими. Говорили, вот та старая княгиня вынимала из мертвых сердца, клала их в воду и кропила ей улицы Москвы от того, и сделался пожар.